Мало ли, может, там прилипло что. «Ама? Опять ты! Я не Ама, я Вика!» «Ика!» — повторил он за мной. «Ама!» И снова аккуратно прикоснулся к моим ногам. «Ну ладно, ика так ика. А что насчет сокровищ?» «Ика! Ама!» — терпеливо повторил он и в третий раз коснулся моих ног. «Я Ама? Сокровища Ама?»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 «О том, что на мне куча обязательств!» В ответ получала два слова «Курлы» и «Амма». «Блин! Ну что ты заладил, курлы да курлы!» В сердцах выпалила я. «Я есть хочу, а ты всю курлыкаешь!» «Вот сейчас, как вернуть тебе речь, будешь тогда знать!» «И вообще фея, между прочим!» «Амма! Фея! Амма! Японский городовой!» Скрипнула я зубами,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 Вика, желтые глаза в ужасе вытрящились на меня. Нет уж, раз научился говорить, произнеси моё имя правильно, Вика. Вика, сокровища. А, я схватилась за голову. Ну не сокровища я, я фея. Целый же день тебе об этом твержу. Тебя как зовут? Зовут? Никак.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 «А скажи-ка мне, ты взрослый уже? Где твои родители?» «Мама скоро прилетит!» Он улыбнулся. «О, Господи! Сейчас еще и мама прилетит!» Я нервно забегала по пещере. «Ладно, будем маму вразумлять и разговаривать. Может, хоть она меня вернет на место». Мама прилетела примерно через час. И все это время я нервно наматывала круги по пещере.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 «Меня там ждут, а я торчу тут, в вашей пещере, вот!» «Курлы?» Снова взревела драконица, но, судя по интонациям, адресовалась это не мне. «Мама!» – заголосил Кирюша. Решив рискнуть, я снова выглянула и обалдела. Зажав под мышкой свое непутевое чадо, зубастая мамаша шлепала его по филейной части огромной когтистой ладонью.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 Вероятно, вашему мальчику стало очень скучно. Вот он и утащил меня. И, кстати, я не человек. Приятно познакомиться, но я фея. И зовут меня Вика. А вас? А меня? Она задумалась. Никак. Тогда вы будете Кира, а ваш малыш Кирилл. Кирилл! Тут же донесся с балкона голос дракоши. Хорошо, согласилась я.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 о других мирах и о своем замке, о демонах и домовых, а она вкратце поведала о драконах. У них действительно сохранились остатки разума, может, не на уровне двухлетнего ребенка, а скорее восьмилетнего, но все-таки не в том объеме, что было много веков назад. Почему раса драконов выродилась, никто не знает, никаких преданий, историй и слухов, просто одичали, вырождаясь.